Глава 54. 25 декабря 2017. Этьен берет в ладони чашку, делает глоток, морщится. Говорит после паузы. «Счастливого Рождества!» Он не снял куртку, только капюшон откинул и выглядит усталым. Не верится, что я нахожусь в одной с ним комнате. Бывает так, что человек переживает наяву пугающие события, который неоднократно представлял себя мысленно и не может зацепиться за реальность, остается вовне. Нина не спускает глаз Сатьена. В крошечном кабинете ее друг кажется великаном. Он закуривает, не спросив разрешения. Она не возражает, пытается подобрать нужные слова, как искала бы дорогу, сбившись с пути. Луиза и Валентин ушли с Симоной смотреть котят. Затея Луизы, Она решила оставить нас. Она почти истаяла, увидев, как я выхожу из машины. И так была бледная, а тут еще такой сюрпризец. Не ожидала встретиться здесь. Мы с Итьеном подошли к ним, и я испытала потрясение, увидев лицо его сына. Фантастическое сходство. Я никого не обняла и не расцеловала. В молодости Нина должна была прикоснуться к человеку, чтобы вступить с ним в контакт а потому обнимала тех, с кем встречалась, брала их за руки и гладила по лицу, как скульптор, примеривающийся к модели. Меня это ее свойство восхищало. Я одна с Этьеном и Ниной, держу руки за спиной, иначе они увидят, как дрожат мои пальцы. «У тебя найдется что-нибудь покрепче?» спрашивает Этьен. «Кофе ужасно гадкий. Выпьем за Рождество?» «Сейчас 11 утра», отвечает Нина. Выпивать в твоем состоянии – не лучшая идея. Он улыбается, смотрит на меня. Луиза настучала. О чем? Бесцветным голосом интересуюсь я. О том, что я скоро сдохну. Конечно, если не начнешь лечиться. подает реплику Нина, спасая меня от необходимости отвечать. Тебя мне только не хватало. Отстаньте. Нечего лечить. Что собираешься делать? Ничего. То есть как? Завтра вернусь в Леон и и буду загорать. Хочу увидеть море, прежде чем Луиза снабдила меня всем необходимым. Больно не будет. Куда ты намерен отправиться? Вопрос задала я, хотя больше всего на свете желала остаться сторонним наблюдателем. Не сдержалась. Так иногда случается, слово не воробей, А те, что мы годами держим в заперти, всегда вырываются на волю в самый неподходящий момент. «Пока не знаю», — отвечает Этьен. «В Италию или в Грецию? Одно из двух». Нина и Этьен продолжают разговор, не обращая на меня внимания. «Ты поставил в известность сына?» «Пока нет. Поставлю, прежде чем уйду со сцены». «Когда?» «Скоро». Очень скоро. На следующей неделе. Времени осталось не так много. Откуда тебе знать? Видела бы ты рожу моей опухоли, горько шутит он. Можно сделать операцию, согласиться на химию. Говорят, есть очень эффективные современные препараты. Нина сама не верит своим словам. Тебя Луиза подучила. Вовсе нет. У меня есть друзья, которые выкорпкнулись. «Что за друзья?» — вскидывается Этьен. Нина не отвечает. «Жозефина, да?» — кипятится Этьен. «Думаешь, я не знаю, как она мучилась? Ты даже на похороны не приехал». Я кричу, чего делать не следовало. Мне хочется бежать со всех ног. Я в прострации. Их спор невыносим. Я вышла из машины ради Луизы и Нины, но уж никак не из любви к Этьену. Пусть отправляется на тот свет. Для меня он давно мертв. Поворачиваясь к двери, Этьен жестом останавливает меня. Я был на могиле Жозефины. На следующий день, когда все отвалили, я в тот момент никого не хотел видеть.